Являясь по происхождению вариантами одного и того же корня, в современном русском языке они различаются значениями. И каждый корень имеет опорное написание. Обмакнуть через «а» исходят из истории. Маконец – это пирожок, обмакнутый масло. И промакаемый. «Промокнуть». Здесь уже под ударением. равнять делать равным, поэтому через «а». Одинаково. А «ровнять» – делать ровным, гладким, поэтому через «о» пишется. Четвёртое. «Написание окончания «ой» – под ударением, «ы» – без ударения». В именительном ввинительных падежах единственного числа прилагательных мужского рода тоже является фонетическим. Дорогой, строгий, смешной, красный. Фонетические написания такого порядка находим и в некоторых местоимениях. Какой? Который? Пятое. Фонетическим считается и написание в одних случаях о, а в других «е» – «после шипящих» и «ц» – в падежных окончаниях имён существительных и прилагательных. Межой под ударением «ой», но кожей безударным. Мечом под ударением «ом», но не неучем. В безударном положении «ем», шалашом под ударением «ом», Макинтошем, здесь уже ем. Имеются в языке и другие фонетические написания. Некоторые из них представлены единичными случаями. Кристальный. Кристальность. Кристально. Но кристалл, двайл, кристаллизация двайл. Это 208-я страница, параграф 91-й. Беспроверочные написания. К беспроверочным относятся такие написания, которые не объясняются современным произношением, для которых нельзя найти в современном русском языке контрольных опорных слов и форм. С точки зрения современных языковых закономерностей, фонетики, грамматики невозможно объяснить, почему в словах болтать, морковь, собака, корова пишется буква А, а в таких словах, как барабан, лапша, налим пишется буква А. Нельзя проверить и написание непроизносимых согласных, существительных «лестница», «чувство». В современной орфографии целый ряд беспроверочных написаний является отзвуком истории. Поэтому подобные случаи называют историческими или традиционными. Страница 209-я. В прошлом многие подобные написания соответствовали произношению, но вследствие изменения звукового строя их правописание потеряло опору в -языко языковой системе. И сейчас, чтобы понять, почему то или другое слово пишется так, а не иначе, необходимы справки по истории языка и письма. Например, По законам русской Ап. графики буква «и» должна писаться только после мягких согласных «бил», «мил». Употребление же этой буквы после «ж», Ш, «щ», «с», «жить», «шить», «цинк» не соответствует современному произношению, но она пишется через «и», «цинк».